Просто Сергей Павлович глубже всех понимал, что в науке и отрицательный результат чрезвычайно важен. Он, конечно, знал, что нечто подобное обязательно должно случиться. Он умел предвидеть, и из неудач, чтобы исключить их впредь, старался делать глубокие выводы. Он мыслил, а мы предпочли эмоции. Как теперь совершенно ясно, подготовка к полету человека стимулировала развитие различных областей науки и техники. И при этом ученые-конструкторы не имели права ошибаться. Их незнание могло слишком дорого стоить. Речь-то шла о человеческой жизни. А мастерство пилота-космонавта? Нельзя же было в первых полетах полагаться на умение и волю космонавта, если еще неизвестно, может ли он в условиях невесомости ими воспользоваться. Влияние невесомости на живой организм было совершенно не изучено. Поэтому и запланировали запуски кораблей-спутников с животными. После них можно было определить, какую работу на орбите отдать автоматике и какую возложить на человека. Когда ты поверил, что человек все-таки полетит? Я понимаю, существовали контрольные сроки. Ясно, человек обязательно займет место в одном из кораблей, стоящих в сборочном цехе. Но когда ты впервые почувствовал, что теперь уже задуманное свершится... Знаешь, скорее всего, вот когда. Однажды получили мы от смежников темно-зеленый ящик. Ящик как ящик. Обступили его, щелкнули замки крышки, сразу же заглянули внутрь. А в ящике, выложенном изнутри мягким поролоном, кресло космонавта. не макетное, настоящее. А когда вы встретили его владельца? В тот же день. Не успел я толком рассмотреть кресло, как вызывают к телефону. Слышу голос Королева. «Я через несколько минут приеду, и, учтите, не один приеду, а с хозяевами». «Да-да, с хозяевами», — повторил он. «Вы поняли меня? И приготовьтесь к тому, чтобы товарищам-хозяевам все рассказать и объяснить, и чтобы не было лишнего шума». «Раньше о них вы ничего не знали?» Нам было известно, отобрана первая группа космонавтов, они приступили к подготовке. Космонавтов в цех привел Королев?» — Да, Сергей Павлович, он представил нас, а гости сами назвались — Гагарин, Титов, Николаев, Попович, Быковский. Ты называешь их в том порядке, в каком они потом полетели? Клянусь, не запомнил, чью руку пожал первому, а память выстроила их по стартам. Цех, корабль поразили будущих космонавтов. Некоторая, ну что ли, восторженность присутствовала. Впрочем, сначала они побывали у Сергея Павловича, И он им рассказал о завтрашнем дне космонавтики. Он так и говорил. «Давайте помечтаем. Я люблю мечтать. Без этого, знаете ли, я не представляю своей работы». Сергей Павлович обычно увлекался. Могло показаться, что он фантазирует, но это был не вымысел фантаста, а мечта конструктора. Юрий Гагарин в своей книге писал. «У нас произошло долгожданное знакомство с учеными и конструкторами, создателями ракетной техники и космических кораблей. Среди них был и главный конструктор с творческой жизнью и устремлениями которого отныне тесным образом переплелась и моя судьба, и жизнь моих товарищей по космосу. Он сказал нам то, чего мы еще не знали, что программа первого полета человека рассчитана на один виток вокруг Земли. Он очень бережно, нежно даже относился к космонавтам. по -отцовски? «Да, и это чувство переносилось на корабль». Зайдет поздним вечером в цех, отпустит сопровождающих его инженеров, конструкторов, возьмет табурет, сядет поодаль и молча смотрит на корабль, а потом резко встанет, лицо другое, решительное, подвижное, и каскад четких категорических указаний. Бытует мнение, что если бы на месте Королева был кто-нибудь другой, все равно запуск человека в космос состоялся бы. Не согласен, мне кажется, именно благодаря его настойчивости и упорству это произошло в апреле 61 -го года. Королев не побоялся взять на себя личную ответственность перед партией, правительством, народом за подготовку и осуществление первого полета в такие сроки. Это мог сделать только выдающийся конструктор и организатор. Вспоминая о первой встрече с Востоком, Юрий Гагарин приводит любопытные детали. По одному мы входили в пилотскую кабину корабля. Каждый впервые по несколько минут провел на кресле, рабочем месте космонавта. Все правильно. Правда, гостям пришлось подождать, пока мы установили кресло в кабине и подвезли к кораблю специальную ажурную площадку. Гагарин поднялся первым и, сняв ботинки, ловко подтянувшись на руках за кромку люка, опустился в кресло. Опять символика. Впервые в цехе... Первым Гагарин познакомился с кораблем, первым полетел. Мы его как-то выделили из остальных. Обаяние — это тоже одна из черт, свойственная немногим людям. А Гагарин сразу располагал к себе искренностью и доверчивостью. «Вы часто встречались с ним до полета?» «Всего несколько раз. Ближе я его узнал только на космодроме, когда запускали корабли с собачками и готовили главный восток к старту». Твое знаменитое увольнение и выговор пришлось на это время? Легенды ходят о том случае. Ну уж легенды. Просто напряжение тех дней возросло неимоверно. А все же, как это было? В одном из клапанов системы ориентации при испытаниях обнаружили дефект. А я еще не знал о нем, находился в другом помещении. Вдруг входит Сергей Павлович. Я сижу и рассуждаю с товарищем о катапультировании. — Вы, собственно, что здесь делаете? Отвечайте, когда вас спрашивают. Королёв явно на взводе. Я молчу. — Почему вы не в монтажном корпусе? Вы знаете, что там происходит? Да вы что-нибудь знаете и вообще отвечаете за что-нибудь или нет? Я молчу. Тогда он говорит. — Так вот что. Я отстраняю вас от работы и увольняю вас. Мне не нужны такие помощники. Сдать пропуск и пешком по шпалам. Хлопнул дверью и ушел. Пешком по шпалам высшая степень гнева. Отправился в зал. Чувствовалось, что буря, и там была солидной. К вечеру дефект устранили, пропуск я, конечно, не сдал. Ночью приходит Сергей Павлович к нам. Уже смягчился. Но мне говорит все же. — Выговор вам обеспечен. А я отвечаю. — Выговор, Сергей Павлович, вы мне объявить не имеете права. Вдруг наступила тишина. Как это я возражаю Королеву? И Сергей Павлович тоже немного растерялся, спрашивает, «Это как же мне вас понимать?» «А так, — говорю, — не можете. Я не ваш сотрудник. Вы меня четыре часа тому назад уволили». Замолчал Королёв и вдруг хохот. «Сукин ты сын! Ну, купил! Ладно, старина, не обижайся. Это тебе так, авансом, чтоб быстрее вертелся!» Гневался он сильно, но и остывал быстро. Гагарин и Титов слышали о ваших неприятностях в монтажном корпусе? Не надо драматизировать этот эпизод. Нормальная работа. В процессе испытаний часто появляются трудности. Их просто надо устранять, и все. А у Юры и Германа своих забот хватало. Ты имеешь в виду тренировки в корабле? Разумеется. Они поочередно обживали свой космический дом. 11 апреля уже ночью я приехал из института, от медиков, где готовились космонавты к полету, привез большой материал. Он назывался «Завтра полетит человек». «Завтра?» «Завтра» означало «скоро». Естественно, мы не подозревали, что старт назначен на 12 апреля. Итак, захожу к главному редактору газеты Юрию Петровичу Воронову, и хотя было известно, что в ближайшие дни человек окажется в космосе, все-таки напечатать эту статью не решились. Слишком фантастическим все казалось. — Да, фантастика. Ночь с 11 на 12 апреля мы провели на стартовой. Рано утром приезжает Королев. Уставшие глаза, уставшее лицо, но внешне очень спокоен. — Ты провожал Гагарина до корабля? — Нас было четверо. Мы вместе поднялись в лифте. Подошли к люку. Юрий спрашивает у нашего монтажника. — Ну как? — Все в порядке. Первый сорт. — Как СП скажет, — ответил он. «Раз так, садимся». Потом объявили часовую готовность. Надо прощаться с Юрием и закрывать люк. Он смотрит, улыбается, подмигивает. Пожал я ему руку, похлопал по шлему, отошел чуть в сторону. Крышку люка ребята накинули на замки, быстро навинчиваем гайки. «Все». Вдруг настойчивый сигнал Зумера. Телефон. Голос Королева. «Правильно ли установлена крышка? Нет ли перекосов?» «Все нормально». Вот в том-то и дело, что ненормально. Нет КП-3. Я похолодел. Значит, нет электрического контакта, сигнализирующего о том, что крышка закрыта правильно. Что можете сделать для проверки контакта? Спрашивает Королёв. Успеете снять и снова установить крышку? Успеем, Сергей Павлович. Гайки сняты, открываем крышку. Юрий через зеркальце, пришитое к рукаву скафандра, следит за нами. Чуть-чуть перемещаем кронштейн с контактом и вновь закрываем крышку. Наконец, долгожданное. КП-3 в порядке. Приступайте к проверке герметичности. 30-минутная готовность. Мы покидаем площадку. Теперь мы только зрители. Я понимаю, что этот великий день не забываем до мельчайших подробностей. Его нельзя определить одним словом. Можно. Это сделал Гагарин. И прошлое, и этот день, и будущее? Да, всего одно слово, озорное, бессмертное Гагаринское, поехали. На заседании государственной комиссии Сергей Павлович удивил всех. Председатель предоставил ему слово. От технического руководителя пуска ждали, что он подробно расскажет о подготовке корабля и носителя, о комплексных испытаниях, неприятности были еще накануне, Сергей Павлович в довольно резких выражениях отчитывал и рядовых инженеров, и главных конструкторов. Несколько раз звучала Королевская. «Отправлю в Москву по шпалам». Да, сейчас у него была прекрасная возможность детально проанализировать все сбои и, невзирая на и положение, публично дать перцу тем, кто в предстартовые дни доставил немало неприятных минут Госкомиссии. Сам Сергей Павлович готовился к таким заседаниям тщательно. Считал их необходимыми, потому что здесь, в комнате, собирались все, кто имел отношение к пуску. «Наше дело коллективное», — часто повторял он. «И каждая ошибка не должна замалчиваться. Будем разбираться вместе». И что греха таить, заседания Госкомиссии продолжались долго, причем Сергей Павлович никогда не прерывал выступающих, даже если ему что-то не нравилось в их докладах, или их выводы были неверны. На стартовой площадке Королев становился иным, резко отдавал распоряжения, не терпел дискуссий, требовал кратких и четких ответов на свои вопросы. И вот теперь председатель предоставил ему слово. Сергей Павлович встал медленно, обвел взглядом присутствующих. Келдыш, который сидел рядом, приподнял голову глушко что-то рисовал на листке бумаги. Военные, среди которых выделялся каманин, он смотрел прямо перед собой, повернулись в его сторону. В конце стола заместители Королева, сразу за ними представители смежных предприятий, стартовики. Все затихли. «Космический корабль и ракетоноситель, сказал Сергей Павлович, — «прошли комплекс испытаний в МИКе, замечаний нет». Королев сел, председатель госкомиссии, приготовившийся записывать выступление технического руководителя запуска, недоуменно поднял на него глаза. Неужели все? Келдыш улыбнулся. Кажется, он единственный, кто предугадал, что Королев сегодня выступит именно так. Обрадовало, насколько хорошо он изучил своего друга. В тишине было слышно, как Пелюгин наливает в стакан воду. Почему-то все посмотрели на него, и Николай Алексеевич смутился. Отставил стакан в сторону, пальцы потянулись к кубику из целлофана. Шесть штук их уже лежало перед ним. У Пелюгина была привычка мастерить такие кубики из обертых сигаретных коробок. Королев не замечал тишины, он разглядывал группу военных, но увидел лишь одного, того старшего лейтенанта, о котором через несколько минут скажет Каманин. «Волнуется», — подумал Королев. «Конечно же знает, его фамилию назовут сейчас. Но еще не верит. И Титов знает, и остальные. Нет, ни разу не говорилось, что первым назначен Гагарин. Решение держалось в тайне от большинства присутствующих, но это было главным до нынешнего дня. Основное происходило там, в монтажно-испытательном корпусе. При встречах будущие космонавты прилетели на запуск корабля-спутника. Сергей Павлович ничем не выделял ни Гагарина, ни Титова из остальных, и это выглядело странным, потому что уже при первом знакомстве Гагарин ему понравился. Королёв не сумел. Да и не захотел этого скрывать. Именно тогда, вернувшись с предприятия, Попович сказал Юрию. «Полетишь ты!» Гагарин рассмеялся, отшутился, но и он почувствовал симпатию главного. «Старший лейтенант Гагарин Юрий Алексеевич», — услышал Королев. «Дублер старший лейтенант Титов Герман Степанович», — говорил Каманин. Он рекомендовал государственной комиссии первого пилота «Востока». Голос Гагарина прозвучал неожиданно звонко. «Спасибо за большое доверие, задание выполню».